Глава 24. 1 час 15 минут с начала эксперимента. Нурлан пришел в кухню. Участники готовили ужин. Резать овощи пластиковым ножом было крайне неудобно. Татьяна кое-как справилась с помидорами, добавила оливковое масло и специи. Катя разогревала в микроволновке курицу в сливочном соусе, а Сергей Аркадьич разливал по бокалам минеральную воду. Наташа развалилась на диване. Без интернета ей было ужасно скучно, но не настолько, чтобы помогать остальным с едой. Татьяна поставила на стол миску с салатом и взглянула на Наташу. «Так и будешь сидеть?» «Там помощников хватает, а я готовить не умею». Рома с энтузиазмом расставлял тарелки на столе и решил вбросить тему для разговора. «Компания у нас, короче, отличная. Преступники и жертвы. Это интересно». «На чего они добиваются?» — Рома указал на камеры под потолком. «Что мы тут глотки друг другу перегрызем. «Не удивлюсь», — заметил Платон, листавший глянцевый журнал. «В закрытых пространствах люди могут по-разному себя повести», — сказал Андрей, помогая Кате раскладывать курицу по тарелкам с пастой. Свою тарелку он пропустил, поскольку не ел мяса уже ровно один год, девять месяцев и семнадцать дней. «Обычно это плохо заканчивается». «Да? И чем?» — спросил Рома. Андрей проигнорировал вопрос. «Ну, хорош ждутся, нам тут еще две недели сидеть». Рома вышел в центр комнаты и, как конференция, обратился к остальным испытуемым. «Давайте знакомиться. Хоть поймем, кто кому какой нож в спину засадил». «Или засадит». Рома засмеялся, но его никто не поддержал. Он продолжил. Я вот, например, Андрюхи жизнь поломал. Каюсь, был неправ. Я перед ним сто раз уже извинялся, но я не гордый, могу и сто первый. Рома подошел к Андрею и протянул ему руку в знак примирения. Тысячу раз жалел о том, что было. Знаю, Лиску уже не вернуть. Хватит, перебил его Андрей. Не смей о ней говорить. Все, все, не буду. Просто хотел сказать, что мне жаль. Андрей зло посмотрел на Рому и отошел, не пожав руки но Рома ничуть не смутился. «Видите? Ему уже полегчало. Мне тоже. Эксперимент работает. Давайте дальше. С Нурланом все понятно. Это, конечно, свинство, братан. Тут все не без греха, но твой самый паршивый. А вот что у этой сладкой парочки случилось, я что-то не вкурил». Рома провел воображаемую линию между Платоном и Катей, но они не спешили с объяснениями. «Ну вы, говоритесь, чего вы, облегчите душу!» Не отставал Рома. «А ты что, психологом заделался?» Бросилась на защиту Татьяна. «Чего пристал? Выговорятся, когда захотят». Платон все еще не понимал, как лучше подступиться к Кате, чтобы сменить ее гнев на милость. Поэтому решил воспользоваться моментом. Если он попросит прощения при всех, Кате будет неудобно его отшить. Он подошел к ней сзади и виновато произнес. «Катя...» «Прости, я виноват. Мне деньги нужны были. Я не хотел тебя обижать. И про ребенка ничего не знал, честное слово». Катя не в силах обернуться, как робот раскладывала на столе салфетки. Она вот-вот была готова заплакать, но держалась. «Может, прекратим?» — не выдержала Татьяна. «Больше и поговорить не о чем». «О чем еще говорить?» — парировал Рома. «Мы ж друг про друга не знаем ни хрена». Кроме того, что друг другу поднасрали. Может, повинимся, поломаем им систему и выйдем отсюда побыстрее. Они же этого ждут. Сергей Аркадьевич выехал в центр комнаты. А я поддерживаю. Я бы хотел услышать что-нибудь от тебя, между прочим. Обратился он к Наташе. Девушка не сразу поняла, что речь о ней. Я тебя не так представлял. Продолжал Сергей Аркадьевич, глядя на нее поверх очков пока валялся там, на дороге, а потом в больнице и дома в койке. Думал, какой он из себя, этот человек, молодой или старый? Старик замолчал, предоставив Наташе возможность ответить. Она устала, закатила глаза. «Слушай, дед», — ответила она, чувствуя накатившую волну раздражения, «я не специально». «Ну, было и было». Я так-то тоже пострадала, тачку чужую помяла. Пьяная была, испугалась, ну и уехала. А ты бы не уехал. Сергей Аркадьевич не мог поверить своим ушам и молча таращился на Наташу. Она тем временем завелась не на шутку. «Ну что ты хочешь? Чтобы я тебе ноги свои отдала?» Мне адвокат сказал «Сиди, не рыпайся». Я и не рыпалась. А потом хотела тебя найти честно, но все как-то само собой улеглось. «Улеглось?» «Улеглось? Слушай, я ж не дура, понимаю, тебе хреново. Выйдем отсюда, что-нибудь придумаем. Сиделку тебе найму, хочешь? В отпуск отправлю. В Таиланд. Там такие мастерицы есть, лежачего поднимут». «Спасибо за заботу», — выдавил из себя старик. Наташа снова погрузилась в телефон, повисло неловкое молчание. «Ну вот и поговорили», — взбодрился Рома. «Молодец, Наташка». Татьяна вдруг заорала на Нурлана через всю комнату. «Отошел от нее! Быстро!» От неожиданности Катя выронила перешницу. «Я просто перец попросил», — объяснился Нурлан. Татьяне было совершенно плевать на его оправдание. «Отойди от него, девочка! Давай!» Напряжение нарастало. «Спокойно, спокойно, расслабьтесь», — дружелюбно произнес Рома, с опаской взглянув в камеры. Он с детства был хорош в разрешении любых конфликтов, и если бы жизнь сложилась иначе, мог бы стать отличным переговорщиком. Рома встал между Катей и Нурланом, поднял с пола перешницу и протянул здоровяку. «Держи, мужик!» Из динамиков зазвучала та же музыка. Мягкая, уютная, обволакивающая. Катя вышла из ступора. Андрей первым сел за стол. Все начали рассаживаться, только Татьяна не двигалась с места и сверлила Нурлана взглядом. «Я потом поем. Приятного аппетита!» — тихо сказал Нурлан и, не поднимая глаз, ушел. Рома сел за стол, но, увидев мрачные лица жертв, быстро понял, что ему здесь не рады. Видимо, они еще не были готовы разделить с преступниками трапезу. «Не страшно!» «Сломаем эту стену в следующий раз», — подумал Рома и отправился ужинать перед телевизором. За столом остались Катя, Татьяна, Андрей и Сергей Аркадьевич. Преступники забрали свои тарелки и присоединились к Роме. Татьяна думала о племяннике, не услышала, как Катя задала ей вопрос. «Я спросила», — повторила Катя, — «вы сами верите во все это? В эксперимент, что он поможет». Татьяна накрутила макароны на вилку. «Не знаю. Мне деньги нужны, остальное неважно. Поможет хорошо, а на нет и суда нет. Жили же как-то раньше. Тебя-то они как уговорили». Виктор Анатольевич сказал, что мне это нужно. Я ему поверила. Самой уже не разобраться. Голос Кати дрогнул. Таня поняла, что Кате не хочется об этом говорить, и не стала ее мучить расспросами. Обратилась к старику. «Дядь Сереж, а ты давно на пенсии?» «С аварии. Из-за ног спровадили?» «Сказали, пора уступить дорогу молодым». «Бороться пробовали?» — спросила Татьяна, уже зная ответ на свой вопрос. Она прекрасно видела, что перед ней далеко не боец. «Законники и закон — вещи неравные». На мое место прыгнул сын верховного судьи, а сил биться с системой у меня не было. Сергей Аркадьевич прокашлялся, вытер рот салфеткой и добавил. «В свое время я таких людей на место ставил одним росчерком, На поклон ходили, умоляли. Ты и вообразить себе не можешь, что это такое. Не все это в одну ночь. пу Сергей Аркадьевич холодно посмотрел на Наташу, но та даже не заметила. «У вас все будет хорошо, Сергей Аркадьевич», — с теплотой сказала Катя. «У меня и так все неплохо», — улыбнулся ей Сергей Аркадьевич. «Спасибо, деточка». Катя неловко улыбнулась в ответ. Перед телевизором ужинали Наташа, Рома и Платон. По телевизору шла музыкальная программа. Еле молча. «Мент родился», — не выдержал Рома. «Чего?» спросил Платон: "Так говорят, когда все молчат. Может, переключим?" "Мне побою", по равнодушно сказала Наташа. "Ну раз дама не возражает", Рома начал листать каналы. "О! Манускрипт ниндзя, тема". Платон огляделся, придвинулся к Наташе и спросил негромко: "Как думаешь, они реально наши папки никому не отправят?" "Не знаю", Наташа отложила телефон. Но если отправит, я этому профессору его шайкелейке лейки такое устрою. Пожалеет, что на свет родились. А тебе много светит? Не твое дело. Я просто хочу, чтобы это все поскорее кончилось. Наташа бросила тарелку на столик. «Не еда, а помои!» — крикнула она так, чтобы ее услышали все, кто сидел за столом. «Осади, мать! Норм, хавчик! На халяву и соль сладкая!» — улыбаясь, ответил Рома. Ему определенно нравилась эта дерзкая девчонка.